Письмо восьмое. Отправлено 14 декабря по адресу Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Дорогая, прелестная, милая Анна. Всемилостивейше прошу вас простить меня за то, что заставил ждать ответного письма. Новые дирные обстоятельства, по которым я вынужден писать реже, чем мне бы того хотелось. Надеюсь, к тому времени, когда вы получите это послание, ваши ужасные напасти каким-то образом разрешатся, и уголовное следствие определит, кому принадлежал этот злополучный футляр с его чудовищным содержимым. Также надеюсь, что случившееся не оставит на вашей психике серьёзные раны, так как я представляю вас женщиной сильной, способной перенести и не такие невзгоды. Вы спрашиваете меня, как мой жук? Что ж, немного расскажу вам о моём Хипратомусе Виктаталамусе. Через 2 дня после получения диагноза я отправился в читальный зал библиотеки при зоологическом музее, дабы более тщательным образом познакомиться с моим, э, как бы это сказать, ну, пусть будет соседом. Если мне предстоит с ним уживаться неизвестно сколько долгие времена, то я обязан знать о нём как можно больше. Я попросил библиотекаршу подобрать мне книги по экзотическим насекомым. Какого региона? спросила в ответ худая бледная особа. Вот этого как раз я и не знал. Экзотических насекомых много, пояснила библиотекарша, натягивая на указательный палец наполечник. Мне совсем не хотелось объяснять, что разыскиваю я хипротомуса виктоталамуса, так как мало ли чего она могла заподозрить, а потому я попросил подобрать мне книги по южным регионам Африки. "Давайте Африки", согласился я. "Подходите через 2 часа", сказала она, затем посмотрела на мою коляску и поправилась. подижайте однако как долго посетовал я внизу есть бар предложила бледная особа ловко тасуя с помощью наполичника формуляры с новыми поступлениями в баре я был в совершеннейшем одиночестве если не считать пожилого бармена который сварил мне кофе и надолго ушёл в подсобное помещение Я пил кофе маленькими, но частыми глотками и размышлял о том, чем займусь в остальные полтора часа. Но ну и зачем вам понадобилось знать обо мне подробности? Услышал я за спиной хриплый мужской голос. Обернувшись, я никого не увидел и решил, что голос донёсся из подсобного помещения. Вы меня не там разыскиваете. Опять услышал я. На сей раз мне показалось, что говорят с правого боку, но и там никого не было. Перестаньте вертеть головой, сказал незнакомец с лёгким раздражением. Пора бы уже понять, кто с вами разговаривает. В правой руке у меня что-то резануло, затем кольнуло иглой изнутри. И я чуть было не поперхнулся, попавший в горло кофейный гущий. Неужели? Внезапно догадался я, потирая шишку, проткнутую каким-то шипом. Да-да, только не надо говорить вслух и так громко. Достаточно того, что вы будете говорить про себя, иначе вас примут за сумасшедшего. Хип хипротомус ныктаталамус Спросил я про себя: "Чувствую, что на самом деле схожу с ума". Он самый, подтвердил жук. Ну и зачем вы сюда притащились? Ш -ш -ш чтобы у -у узнать о вас побольше? Даже про себя я заикался. "Я практически нигде не описан", сказал жук. Так что вы ничего не найдёте здесь обо мне. Что же мне делать? Отправляйтесь домой. А как же заказ? Раскидают опять по стеллажам. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Согласился я и выкатился на улицу. Погуляем, спросил Хипротомус, когда я протянул руку, чтобы остановить такси. Если хотите. А почему нет? Свежий воздух полезен не только животным, но и насекомым. Опустите, пожалуйста, руку, если не трудно. Не делайте правой конечностью юрских движений, так как жук сделал паузу. И используйте в общем левую. Хорошо, опять согласился я, наконец справившись с заиканием. Где будем гулять?